Глава двадцать девятая. Бассейн. Дверь открылась. В меня полетел костыль. «Поднимайся!» — рявкнул воспитатель. Тот самый, что заходил в прошлый раз. Он посмотрел на пустой кувшину входа и ухмыльнулся. «Что?» Гордость не помешала? Я молча поднялся на ноги, оперся костыль. Проковылял ко входу два стаканчика, картонный и пластиковый. Таблетка и вода. Я повторил отработанную до автоматизма процедуру. Воспитатель щелкнул фонариком. Рот! Пока я стоял с раскрытым ртом, он натягивал латексную перчатку, шепотом ругаясь. Осмотрел придирчиво, заставил поднять язык. Его пальцы скользнули по деснам. «Пасть захлопни!» – разозлился воспитатель, лишившийся повода применить дубинку. «Пошел!» Я пошел. Таблетка растворялась в желудке. Мне казалось, я слышу ее шипение. Чувствую, как она всасывается в кровь. Выйдя во двор, я похромал кухне. «Сейчас хотя бы поем» но сначала выблюю эту дрянь». «Куда собрался?» Воспитатель похлопал меня дубинкой по плечу. «На работу?» Я повернул голову и посмотрел на него. «Или я в отпуске?» «Твоя работа там!» Дубинка указала на дверь цеха. «Нет, нет, я работаю в кухне. Я прошел перепрофилирование в прошлом, а господин директор решил, что такому, как ты, опасно находиться в кухне». Будешь пререкаться, получишь первое предупреждение. До конца дня вернешься в консерваторию. Вот значит как. Меня обкололи наркотой, три дня продержали в карцере, выперли из кухни. Господин директор всерьез задался целью меня сломать. Я до боли в пальцах стиснул костыль, скрипнул зубами. «Ладно, ладно, тварь». «Топай давай!» прикрикнул воспитатель я пошел в указанном направлении. Отголоски всего пережитого восстали у меня в голове и сложились в картину. Тот выродок, лица которого я не могу вспомнить, директор школы Цюань. Вот она моя цель. Теперь все будет значительно проще. Теперь, когда я знаю, как выглядит враг, осталось лишь подождать подходящего момента. Где-то в кухне остался мой нож. Ниу поможет его вернуть. И тогда... Одно лишь быстрое движение, и я закончу свой путь. Это гораздо проще, чем бежать и разыскивать какой-то непонятный шужуань. «Веселей! Веселей работаем!» Орал Шен, влача свое брюхо по цеху. Я не мог веселей. Болезненный пот заливал глаза. Руки тряслись. Черенка лопаты я даже толком не ощущал. Меня тошнило, голова кружилась. И боль. Боль в каждой мышце, в каждой косточке. Меня опять поставили в пару к Тао. Он молчал. Я тоже не сказал ему ни слова. Не пытался встретиться взглядом. Хватит. Достаточно я приближал к себе людей. От них хоть стеной отгораживайся, все равно пролезут. Со своей дружбой, со своей любовью. Тао, Ниу. Хватит. Мне надоело снова и снова наступать на одни и те же грабли. «Мне никто не нужен, а кому нужен я, переживут». Лопата легла на чурку под неправильным углом, впилась в древесину. Я на мгновение замер, представляя себе вместо дерева горло директора школы. Надавил сильнее и почти увидел, как брыжет кровь. «Лэй!» – громыхнул над духом Шен. «Первое предупреждение!» «Да он же только после процедур!» – встрял Тао. «Три дня в карцере!» «Тао, первое предупреждение», — сообщил Шен. «Мне плевать, чем вы занимаетесь в свободное от работы время. Здесь вы должны выполнять норму». Я молча продолжил скоблить. Шен, постояв пару минут, видимо, остался доволен и ушел. «Ты как вообще?» — спросил Тао. Ответом я его не удостоил. Часы шли. Я заставил себя сконцентрироваться на приближающемся обеде. Ненавидел себя за это но больше ничего не мог поделать. Если не думать, не мечтать хотя бы об этой миске риса, ноги попросту перестанут держать. Школа Дзюань ломала меня. Из личности постепенно рождался человек. Может быть, зря я тогда в консерватории не сделал петлю из Пока еще был на это способен. Лэй робко позвал Тао. Я стиснул зубы, заставил лопату скользить быстрее. Больше Тао не предпринимал попыток завязать разговор. До обеда оставалось не больше часа, когда я почувствовал тишину. Нет, станки продолжали работать, но разговоры все смолкли. Так уже бывало. Только теперь я знал, что пришли по мою душу и обернулся. Их было трое: Бохай, Джан и еще один в беломыфу с белым же поясом. Всего втроем, улыбнулся я. «А что так мало? Школа дзюань оскудела борцами?» «С тебя и одного бы хватило», — грустно сказал Бохай. «А то мы виду Простите, немного не в состоянии внятно шутить». «Он еще шутит», — возмутился парень в белом. «Слышь, да ты знаешь, что мы с тобой сейчас сделаем?» «Самые слабые всегда самые задиристые. В любой стае. Такова их задача. Вывести жертву из себя...» и скользнуть за спины тех, кто хоть что-то умеет. «Сделай», — сказал я. «Давай, разрешаю. Можно». Я висел на своем костыле и держал в левой руке лопату. Вряд ли она мне поможет в моем теперешнем состоянии. Если очень-очень повезет, если на меня кинется этот кипящий от гнева белопоясный тигр, если, если, если. Я выронил лопату на пол. «Ребят, да вы чего?» Сдавленным голосом произнес Тао, когда все трое двинулись ко мне. «Ему и так досталось!» «Не от нас!» — сказал Джан. «Его долг перед нами пока только оброс процентами!» «Отстаньте от него!» Бог и вдруг метнул быстрый взгляд мимо меня и прикрикнул. «Опусти лопату быстро! Или не поверишь, где она у тебя окажется!» «Ты ведь все еще хочешь стать борцом Тао?» — ласково спросил Джан. Не надо портить отношения с теми, от кого это зависит. Работай. Ты ведь на работе. Принеси прибыль клану Джоу. Джаны и Бохай набросились на меня. Я не успел ударить, не успел защититься. Костыль упал на пол, не заломили руки. Крутой, да? Передо мной нарисовался тигр с белым поясом. На. Кулак врезался мне в живот. Я успел напрячь мышцы. Бить его бесполезно, Бэй. Сказал Бохой: "Лей слишком тупой, чтобы извлекать уроки. Нет, ему нужно кое-что посерьезнее." Меня поволокли в сторону, обогнули поленницу из няшкуриных чурок. Все ученики, все как один, только провожали нас взглядами. Никто не крикнул, никто не побежал за помощью, никто не пришел на помощь. Кишка не танка убить? спросил я. Я после своего первого. С полгода оклемывался. Днем кажется, что пустяк, а ночью он приходит. Каждую черту ночь! Заткнись!» Рявкнул Бохой. Я улыбнулся. Но улыбка сползла с лица, когда увидел, куда меня тащат. Бассейн, который я заприметил во второй день, тогда был пуст. Сейчас в нем была вода. Вода кипела. В ней вываривали березу, чтобы легче было снимать с чурок кору. Над бассейном поднимался пар. Двое парней, которые что-то делали с этим бассейном, завидя борцов, подались в стороны. Я рванулся, толкнул плечом Джана, попытался сделать подсечку, но забыл, что одна нога загипсована, и в результате лишь не сильно пнул по голени, бохая. Задергался. Довольно заметил тот. Сейчас ты узнаешь, почему не стоит переходить дорогу борцам школы Дзюань. Стойте! Между мной и бассейном метнулся Тао. «Вы с ума сошли! Да вас... Да с вами после этого знаете, что сделают!» «А что такого?» – удивился Джан. «Несчастный случай на производстве. Лэй так ослаб, что случайно упал. А мы только помогли ему подняться, случайно оказались рядом. Большое везение! Ведь так...» Повысил он голос и окинул взглядом цех. Никто не ответил. «Не делайте этого, пожалуйста!» – пролепетал Тао. «Тао, «Да, свали отсюда!» Не выдержал я. «Ну я...» «Пошел вон!» Раскрыв рот, выпучив глаза, Тао отступил. Борцы, похоже, еще больше разъярились, что он послушался меня. «Давай его сюда, Бэй!» Распорядился Бохой. «Ты сегодня забыл умыться!» Заржал белопоясный Бэй у меня за спиной. «Разве мама не учила тебя чистоплотности, а?» «Твоя мама многому меня научила, но до чистоплотности у нас дело не дошло!» откликнулся я ах ты урод бэй пнул меня в спину чем помог дружкам подтащить меня к самому бассейну. я молча сопротивлялся как мог пара обжигал лицо Джан и бог и держали крепко во первых лэй заговорил бог и мне на ухо ты должен пятьдесят таблеток мне плевать как ты их раздобудешь но завтра вечером они должны быть у меня понял нет огрызнулся я «Повтори». Вода приблизилась. Я откинул голову назад, но услужливый Бэй начал давить мне на затылок. «Бэй, не спеши», — сказал Бохой. «Я разговариваю». Давление ослабло. Я дышал ртом, легкие наполнялись тяжелым паром. «За каждый день просрочки одна таблетка», — говорил Бохой. «Каждый вечер. Если попадаешь в консерваторию, на следующий день отдаешь две». Или несчастные случаи на производстве будут происходить постоянно?» Я молчал. «Чего ради они тянут? Ждут, что я начну умолять о пощаде? Должны бы уже понять, что этого не будет. Пойти один на один борцу школы Дзюань слишком страшно», — сказал я. «То ли дело втроем напасть на одного, со сломанной ногой после... Один на один выходят борцы!» — перебил Джан. «А ты не борец, ты мусор!» И навсегда станешься мусором. и ты еще сказать хотел?» «А, да», — усмехнулся Бохой. «И еще одна мелочь. Сущая ерунда, но она поможет тебе сохранить лицо». бей и Джан засмеялись. Наверное, всю неделю эту шутку репетировали. «Прямо сейчас ты отказываешься от этой Нио, и мы уходим. Увидимся вечером, когда занесешь долг». «Что?» Я повернул голову, посмотрел на Боха. Такого совершенно не ожидал. «Скажи мне, что Нью, больше не твоя девушка», — терпеливо повторил Бохой. «Ей нечего делать с отребием вроде тебя. Рядом с ней должен стоять настоящий мужчина». Я повернул голову к Джану. «Это ты, что ли?» Джан улыбнулся. «Допустим, я. А ты против?» «Ты обсуждал этот вопрос со своей правой рукой?» Джан зарычал. Он едва не швырнул меня в бассейн, но бог и держал крепко. «А, или ты левша?» Прохрипел я. Край бассейна давил мне на грудь. «Не знал, прости». «Я считаю до трех», – прошипел Джан сквозь зубы. «Или ты говоришь, что не у тебя никто, или она сама от тебя откажется, когда увидит твою новую рожу?» «Раз!» «Постарайся не сбиться со счета», – сказал я. Математика предмет трудный. Дебилам тяжело дается. Два! Рявкнул Джан, сверкая на меня бешеными глазами. Ты я скорее сдохну, чем представлю ее рядом с таким ничтожеством, как ты! Заорал я. Три. Бэй силой надавил мне на затылок, и я, почувствовав на лице первые брызги кипятка, зажмурил глаза.